синего картонного билетика. Все входящие дергали за такой кончик, дернули и мы. Раздался мелодичный удар колокола. В руках оказался билет, а из разреза копилки выскочил новый синий кончик. Далее мы приняли сделать то же, что нью-йоркцы, прибежавшие в кафетерию на скоропо завтракать. Мы сняли со специального столика по-легкому к о р и ч н е в о м у подносу. Положили на них вилки, ложки, ножи и бумажные салфетки, и чувствуя себя крайне неловко в толстых пальто и шляпах, подошли к правому краю застекленного прилавка. Вдоль прилавка во всю его длину шли три ряда никелированных трубок, на которые было удобно класть поднос, а затем, по мере того как он заполнялся блюдами, толкать его дальше. Прилавок, собственно. представлял собой огромную скрытую электрическую плиту. Тут грелись супы, куски жаркого различной толщины и длинные сосиски, окорока, рулеты, картофельное пюре, картофель жареный и вареный, и с д е л а н н ы й в виде каких-то шариков маленькие клубочки брюссельской капусты, шпинат, морковь, еще множество различных гарниров. Белые повара в колпаках и густо нарумяненные и завитые очень опрятные девушки в розовых наколках выкладывали на стеклянную поверхность прилавка тарелки с едой и пробивали компостером в б и л е т и к е цифру, обозначающую стоимость блюда. Дальше шли салаты и винегреты, различные закуски, рыбные майонезы, заливные рыбы, затем хлеб, с д о б н ы е булки. и традиционные круглые пироги с яблочной, земляничной и ананасовой начинкой. Тут выдавали кофе и молоко. Мы подвигались вдоль прилавка, подталкивая поднос. На толстом слое струганного льда лежали тарелочки с компотами и мороженым. Апельсины и разрезанные пополам грейпфруты стояли большие и маленькие стаканы соками. Упорная реклама приучила американцев пить соки перед первым и вторым завтраком. В соках есть витамины, что весьма полезно для потребителей, а продажу соков п о л е з н а для фруктовщиков. Мы быстро привыкли к этому американскому обычаю. Сперва пили густой желтый апельсиновый сок, потом перешли на прозрачный зеленый сок грейпфрута, потом стали есть перед едой самый грейпфрут. Его посыпают сахаром и едят ложечкой. По вкусу он напоминает немножко апельсин, немножко лимон, но он еще сочнее, чем эти фрукты.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 стояли деревянные полированные столики без скатерти и вешалки для одежды. Желающие могли класть шляпы также под стул на специальную жордочку. На столах были расставлены бутылочки с маслом, уксусом, томатным соусом и различными острыми приправами. Был и сахарный песок в стеклянном флаконе, устроенным на манер перечницы с дырочками в металлической пробке.